Помни-ка дедушку Данилу, родителя моего. Двадцать раз у смерти в зубах был. А слава богу, почитай, до ста лет дожил. Мария Кирилловна успокоилась. Дорога еще не рухнула. Стояли последние морозы. Приближался март. Вдруг среди ночи громко залились собаки. «Ибрагим», — подумал Прохор, — и сквозь двойные рамы услыхал «Отворай! Не пустыш! Через стена перемахнем! Всех собак заражем! Тебя И «Ибрагим!» — радостно крикнул Прохор, сунул ноги в валенки и выскочил на двор в накинутом бешмете. «Ну, Прошка, вот и мы!» — обнял его горец. «Спасибо, Прошка! Моя собросал! Тайгам любим!» Свободный жизнь любим! Ничего, прошка! Едем! Живой будешь!» Отцу с матерью Ибрагим оглы понравился. Его разбойничий облик не испугал их. Много в тайге всякого народа приходится встречать. Промелькнула неделя. «Ну вот, Ибрагим, — сказал ему Петр, — доверяю тебе сына». «Я про тебя в городе слыхал. Можешь ли быть, ну, вроде как, телохранителем, а?» «Омрал!» Захлебнувшись с чувством преданности, взвизгнул горец. я «Ежели добираешь, сдохнем, а не нас придет, всех заразим, его спасем!» «Цех! Давай руку, давай хозяин руку!» «Ну, будем кунаки!» Чай пили в кухне, Попросту, как при дедушке Даниле, хозяева и работники вместе. Кухня просторная, светлая, стол широкий, придвинутый в передний угол к лавкам, идущим вдоль стены. Ярко топилась печь. Кухарка, краснощекая варварушка, едва успевала подавать пышные оладьи. Масло лило с рекой, вкусно любили поесть хозяева, да и приказчики с рабочими не отставали. А хозяйка, Мария Кирилловна, поощрительно покрикивала. «Ребята, макайте в мед-то, с медом-то оладьи лучше. Ибрагимушка, кушай, кушай, Варварушка, садись». Ибрагим пил чай до шестого пота. Он всегда угрюм и молчалив, но сегодня распоясался. Хозяин оказал ему полное доверие, почет. Ибрагим, обтирая рукавом синего бешмета свой потный череп, говорил, «Савсэм зра! Катар гогнали!» «За что?» — враз спросила вся застолица. Ибрагим провел по усам рукой и кнул, и начал, «Савсэм зра! Седым свой сакля, Пьем чай!» Прибежал один джигит, «Ибрагим, вставай, твоя брат зарезан!» Седым пьем, еще Джигит прибежал, вставай, другой брат Резан. Седым пьем, третий прибежал, бросай скорее, чай, твоя сестра зарезан. Тогда моя вскочил, он сорвался с места и кинулся на середину кухни. Кинжал в зубы и сахля вон, сам всех кончал, Семерым башкам рубил. Вот так. Черкес выхватил кинжал и сек им воздух крепя зубами. Все розинов рот уставились в дикое исказившееся лицо горца. Вскоре Прохор с телохранителем отправился в безвестный дальний путь. Петр Громов после смерти родителя зажил широко. Все время на цепи сидел, как шавка. Раскачаться надо, мошной тряхнуть. И в день Марии Египетской именины своей жены справил на славу. Поздравил ее после обедни и не упустил сказать. Ты все-таки не подумай, что тебя ради будет пир горой. просто так, из амбиции. Гости толкались весь день. Не успев как следует проспаться, вечером вновь явились, полон дом —